232. Май 24. -е. С полнотой жизни бороться не будем, а смерти, смертью. Созвучащий мне, скоро образ начнет созвучать и становиться внутри нас, созвучные духи. А он в одно и то же время и во мне, и вне меня. Во мне, ибо наполняет сознание, вовне, ибо недостижим. Живой образ, ждущий владыки. Общение не состоялось, мешает самонаполнение, усилить контроль над мыслью, пока владеет мысль. Надо передать красоту восходящей энергии, пусть смотрит сам, он знает лучше. В каждом слове много нового, применение усиливает сущность всего, что имеем мы, подумаем. Мало имеет сокровище, надо его удержать. Величественность часа моего торжественностью постигаю. Торжественность, как одеяние духа забыто, к ней призываю. В торжественных одеждах света приходим к нему. Созвучащий назов мой приложите усилие. В торжественности прибудем.